Глава 65. Старый враг. Добивать измученных и израненных Олегу не хотелось, однако того требовали его женщины и сложившиеся условия. В плен, фактически без боя, удалось взять около сотни зверолюдок. Морально сломленные и получившие незначительные травмы, они с небольшим отрядом были отправлены в соседний небольшой городок, стоявший примерно в дне пути от форта. Закончив с зачисткой в крепости за какой-то час, а может и меньше, армия походным маршем двинулась дальше на запад, в сторону города Лайдалай. Из-за столь внезапного, но вполне ожидаемого появления врага, они и так, пусть и несущественно, отставали от графика. К тому же в армии появились первые жертвы. При сражении в горах, во время транспортировки Скорпиона к воротам форта, а после и во время штурма Олег безвозвратно потерял около сотни человек. Капля в море, как выразилась Зоря, ведь жертвы со стороны врага были куда более значимыми. Господин, почему вы отпустили ту женщину? Разве с ее-то травмами и возрастом не милосерднее было бы прикончить ее прямо на месте? Довольная тем, как ее безжалостный ученик проявил себя в первой битве, Гордо проговорила Катарина. «Я против подобного милосердия». Не оценив подобного рода отношения к людям, возразил Олег. «Вы слишком добродушны. Будь они на вашем месте, вы думаете, они бы нас...» «Мы не они», — перебил Катарина мужчину, пребывавший явно не в лучшем расположении духа. «Вы злитесь. Я вижу это по вашему лицу но только понять не могу, на что именно. Усмехнувшись, произнесла телохранительница. Не мы вторгались на их землю, это они пришли в наш дом, отняли у наших людей кров и хлеб. А что послужило причиной, если бы мы разобрались? Неважно, какая была первопричина. В этот раз перебила принца Катарина. Важно, что решение этой проблемы только одно. «А какое, вы, думаю, и сами знаете», — указав клинком в сторону оставшегося за спиной разрушенного форта, произнесла женщина. Вынуждена согласиться со словами Катарины, мой господин. Присоединившись к беседе, произнесла подоспевшая на коне зоря. «В этом мире все решает сила. Если вы что-то и планируете в нем изменить, тогда сделайте его своим» и лепите из него что угодно, а пока...» — развела руками женщина. «Пока мы будем отталкиваться от того, что имеем», — коротко кивнув, ответил парень. «Кстати, в грядущем, если будет подобная ситуация, и армия врага решит сдаться, я бы хотел избежать подобного самоуправства и расправы, что была сегодня». Нужно будет постараться сохранить как можно больше жизней. Думаю, я смогу найти им хорошее применение. — Хм, вряд ли целая армия решит сдаться нам на милость. Но если все же такое произойдет, то... Задумавшись, протянула Зоря. — Я поговорю с сотницами и тысячницами, чтобы те провели нужные беседы со своими подчиненными. Вот только будут ли они их слушаться? Многие из тех, кто под нашим началом, родом из западных земель, они веками враждовали с налетчицами. Те грабили и резали их. Они в ответ убивали и разоряли других. Не думаю, что это будет так просто осуществить. Усмехнувшись, заявила Катарина. Поверь мне, застрявшая в башке стрела меняет очень многое даже если попадет в задницу, — произнесла Зоря. — Не будут слушаться, будут наказаны. Мы не на светском приеме, мы на войне, где приказы вышестоящего не обсуждаются. Если надо, значит, сделаем и точка. Гордо заявив последнее, Зоря поспешила развернуть своего коня и вернуться к своим тысячницам, дабы как можно скорее разнести по армии пожелания и требования своего господина. Армия «Ледяной Айсай» на всех парах неслась в сторону западного форпоста. Когда они были уже на полпути, ужасный грохот, а после и дрожь земли, донеслись со стороны их конечного пункта назначения. «Моя госпожа!» — испуганно произнесла западная наездница верхом на горбатом коне. «Знаю, такой грохот возможен, только если кому-то удалось оживить, ну или хотя бы сдвинуть гору с места», — усмехнувшись, произнесла ледяная Ай. «Похоже, мы опоздали, и нам придется столкнуться с врагом под стенами его крепости, хотя, зная манеры и поведение лаймийских шлюх, скорее всего, они уже, празднуя победу, вовсю чешут в сторону Лайдалая». Покрепче, перехватив поводья своего ездового тигра, произнесла воительница. «Тогда нам же лучше. В чистом поле мы без проблем сможем разбить армию, даже в четыре или пять раз превосходящую нас по численности», — довольная собой проговорила Леона. Девочку очень волновала судьба старухи Асы. Сколько Леона помнила себя, эта великая и мудрая женщина, всегда приглядывала за ней, многому успела обучить, как в воинском деле, так и в житейском. Она много раз думала, что будь ее мать хоть чуточку больше похожей на старуху Асу, жить бы ей было куда как проще. Пусть ее родная мать и считалась настоящим гением тактики и стратегии, служившей под боком самой матери-прародительницы, однако от этого больше любви к ней у Леоны почему-то не появлялась. Несколько часов ускоренного марша, и вот на фоне фактически севшего солнца Кайсай прибывает одна из разведчиц в компании замученной и истерзанной старухи Асы. Видя, в каком состоянии ее Аса, Леона впала в тихий ужас. Подоспевшие к ним целительницы тотчас принялись обрабатывать раны едва дышащей женщины. Мы обнаружили ее в часе езды отсюда. Она в сопровождении нескольких уцелевших из западного форпоста двигалась в сторону леса. Налетчицы доложили о том, что форт был взят фактически без боя. Ламийские черные ведьмы обрушили на их головы святую гору Арара. Полностью разрушив стену, они каким-то коварным способом также вырвали ворота. В общем, это какое-то безумие и откровенно похоже на бред. — Госпожа! — отчиталась дозорная. — Черная мечница! Это она! Ведьма! — едва слышно бубнила Аса. — Кто она? — нависнув над старухой, спросила Айсай. — Ведьма, обрушившая небо! Не знаю лица, не слышала имени красный плащ. Катарина ван Клаузевиц была ее спутницей. Я узнала ее. Все же спустя долгие годы я вновь встретила это чертово лицо убийцы. — Катарина ван Клаузевиц? — непонимающе переспросила у Айса и Леона. Сделав небольшую паузу, ледяная Ай, перебирая в голове имена и титулы, все же смогла вспомнить, о ком говорила старуха. «Кажется, это было лет восемь назад. Тогда отряд Асы на границе столкнулся с отрядом прошлой, — почесав голову, сказала Аисай. или позапрошлой императрицы Астарты. В тот день Аса, сама того не понимая, в одиночку противостояла двум будущим императрицам одновременно». Они тогда случайно наткнулись на превосходящие силы врага. К сожалению, в честной схватке один на один та самая молодая Ван Клаузивиц обезглавила единственную дочь Асы. После этого старуха долго охотилась в приграничье на Ламию, Астарту и Катарину, однако так и не смогла еще раз с ними столкнуться. Хлопнув старуху по плечу, Айсай расплылась в широкой улыбке. Не смею умирать старая кляча. Пришло время платить по счетам. Спустя еще час, когда ночь накрыла равнины ведущие к Лайдалою, разведка Олега доложила о преградившем им путь войски неприятеля. Армия, размером примерно в десять тысяч, целиком и полностью состояла из конных, что ждали их впереди. Развернувшись с широким построением, Зверолюди, лучшие ориентировавшиеся в ночи, готовились на полную воспользоваться своим преимуществом. «Возвести, гуляй, город! Подготовить столько волчьих ям, сколько успеете! Маги, займитесь приготовлением ловушек и укреплением стен! Возвести антителепортационный барьер! Подготовить моих скорпионов!» Верхом на своем коне командовал Олег едва поспевавшие за быстрыми приказами своего господина женщины, метались из стороны в сторону, как ошпаренные. Окрыленные столь легкой победой и взятием, казалось бы, неприступной крепости, женщины все как одна выкладывались на полную. Рабы орудовали лопатами и кувалдами вместе со знатью. Они таскали и вгоняли в землю защитные деревянные шипы. Крестьянки помогали лучницам из красных плащей возводить укрепления и подносить снаряды. Армия сплотилась, подобно единому живому организму. Ламийские воительницы готовились дать своему заклятому врагу очередное сражение, но в этот раз уже по их правилам. «Лошади, верблюды и эти ездовые тигры, или кто это?» — хмыкнул мужчина, разглядывая врага под осветительной магией и магией приближения. — Наивные, — протянул мужчина. — Они думают, что их четвероногие скакуны обеспечат им преимущество. Рассмеявшись, как настоящий злодей, проговорил Олег, когда на самом деле они станут причиной их поражения. Закончив свой монолог, Олег в сопровождении Катарины и Зори занял место у стены, перехватив поудобнее свой арбалет.